Глава 16. Едва поднявшись, солнце начало печь немилосердно. Может быть, это ощущение усиливалось еще и тем, что в кладбищенских зарослях было сыро, душно и тесно от комаров. Земля здесь еще не просохла как следует и плодила кровососущих миллионами. Гору бродил среди старых могил с самого рассвета и успел проклясть все на свете. Правда, опер Дубинин проявил редкую расторопность и ночью раздобыл какую-то мазь против комаров, которую все участники операции намазались с ног до головы. Но она не очень помогала. Как чувствовали себя прочие участники, Гуров не знал. Но сам он держался практически на одной идее. Пытка была знатная. Впрочем, и терпеть было из-за чего. Если их план сработает, то уже сегодня они вытащат всю цепочку. Дубинин оказался прав. Веревкин со своей фирмой оказался ни при чем. Волин поплыл на первом же допросе и рассказал все. Он признался в покушении на убийство, признался, что нанял киллера для осуществления своих замыслов. Подтвердил, что киллер по прозвищу Липа уже убил четверых подростков, которые вышли у него из-под контроля. Убил Петровну, с которой свел его сам Волин. И теперь... должен был притворить в жизнь основной план – прикончить художника. Волин даже пояснил, каким способом Липа собирается это сделать, имитировав у старика сердечный приступ. Волин подтвердил, что его бывшая ученица Ирина Хохлова оказывала ему поддержку и была, по сути дела, сообщницей. Ирина не опровергает, не подтверждать этого не стала. Она выбрала довольно своеобразную линию поведения. прикинулась помешанной, молчала и делала бессмысленные глаза. Возможно, она просто взяла паузу, чтобы придумать что-то получше. Волин, поняв, что проиграл по всем статьям, услужливо сотрудничал со следствием, и когда ночью ему на мобильник позвонил Липа, очень искусно провел последние переговоры, подтвердив, что у него все в порядке и договоренность остается в силе. А старик ни о чем не догадывается. Булавин действительно не подозревал, какие события развернулись ночью в его доме. Поднявшись с рассветом, он собрал своих помощников, и они деловито устремились на кладбище. При них был запас еды и какие-то инструменты. Куда именно они направляются, никто знать не мог. Никто также не знал, с какой стороны появится киллер. Поэтому было решено еще затемно рассеяться по кладбищу поодиночке, чтобы контролировать как можно больше его участков. Гуров, как инициатор, должен был следить непосредственно за булавиным и его спутниками. Связь было решено свести до минимума. Кроме Дубинина, Курова и Кричко, в поисках убийцы было задействовано еще с десяток оперативников, которых Дубинин, насколько мог понять Гуров, вызвал на свой страх и риск. Однако, судя по всему, авторитет опального старлея был в местной уголовке довольно высок, раз люди пошли за ним. Волин со своей сообщницей были отправлены в СИЗО, и операция началась. Время близилось к восьми часам, но, судя по молчанию телефона и тишине на кладбище, никто из участников на убийцу еще не наткнулся. Тишина, конечно, могла означать и худшее, но о худшем Гуров решил не думать. Операция была затеяна без подготовки, на удачу, а удачу не следовало пугать. Гурову выпала наиболее важная, но и наиболее простая часть операции. Следить за компаньонами оказалось совсем сложно. Они соблюдали осторожность только в самом начале, углубившись же в лабиринты кладбища, они совершенно перестали стесняться. Переговаривались громкими голосами, вовсю трещали ветками, шуршали листвой. По сторонам никто из них не смотрел. Из-за фраз Гуров скоро убедился, что эти четверо действительно что-то ищут. «Это интригует», – размышлял Гуров, осторожно пробираясь через кусты следом за компанией. «Сначала они все изучали какие-то бумаги, спорили, Потом стали делать пробные вылазки на кладбище. Теперь идут в определенном направлении, и, судя по их уверенности, уже знают, где искать. Но что? Что ищет Булавин? Что могло так увлечь его, что он выставил гостей и забыл про молодую жену? Ведь утром он даже не искал ее. Голова его занята совсем другим. Чертовски странно, и ведь ни Волин, ни Ирина ни о чем не догадываются. Они абсолютно равнодушны к кладбищу, в то время как Булавин кажется почти помешанным. Он ни во что не посвящал свою половину, похоже, истину вообще знают, только он сам и его дружок Водянкин. Пока Гуров размышлял над странностями в поведении художника, тот со своей компанией вышел к месту, которое даже на фоне всего дикого кладбища выглядело глухим. Все здесь было как в лесу, заваленным буреломом. Правда вскоре Гуров обнаружил, что искатели успели пробурить в этом глухом уголке узкий проход, чтобы не карабкаться через упавшие стволы и валежник. Вся компания благополучно двинулась цепочкой через этот проход. Судя по их энтузиазму, они уже добрались до цели, но Гурову было не просто воспользоваться той же тропой, в случае чего ему просто некуда было бы спрятаться. Пришлось искать обходной путь, а это требовало особого терпения и осторожности. Было похоже на то, что Булавин со своими спутниками обосновался на месте, и можно было не торопиться. Тем более, что основная цель заключалась в поимке убийцы, а не в выяснении того, чем занимается художник. Горов пробирался сквозь деревья, то и дело натыкаясь на истлевшие кружева металлической ограды. Эта покосившаяся ржавая вязь охватывала довольно большой кусок земли. Под ногами все чаще стали попадаться камни, обычный булыжник. чего в других частях кладбища не наблюдалось. Вскоре Гурову стало казаться, что кто-то намеренно свез сюда целые груды камней и будто собирался выкладывать мостовую. В очередной раз, споткнувшись, Гуров с трудом удержал равновесие, уцепившись за проржавевший фрагмент старинной ограды и в очередной раз отогнал от себя комаров. Затем перевел дыхание и огляделся. И в ту же секунду вздрогнул, потому что в каких-нибудь десяти метрах от себя, среди листвы, увидел спину человека в брезентовой куртке. Человек занимался тем, что тоже отмахивался от атакующих его насекомых. Наверное, только поэтому он проворонил появление Гурова. Но это занятие быстро ему надоело. Он предоставил комарам свободу действий и поднес глазам бинокль. Человек стоял Гурову спиной. Квадратная куртка и бесформенная шляпа цвета Хакина его голове не позволяли определить, знаком этот человек Гурову или нет. Но в любом случае ничего хорошего ждать от него не приходилось. Он тоже следил за булавиным и его компанией. Кто бы он ни был, церемониться с ним не стоило. Гуров стал подбираться ближе. Он действовал как хищный зверь, вышедший на охоту. Позабыл про жгучие вкусы комаров, про духоту и вообще про все. Каждое движение его было сейчас абсолютно бесшумным и точным. Он уже подобрался совсем близко, как вдруг человек в куртке хмыкнул, спрятал бинокль и стал пробиваться вперед, судя по всему, туда, где переговаривались между собой компаньоны художника. Он не старался специально шуметь, но ну и не особенно скрывался, чем сразу дал Гуру ощутимое преимущество. Последние метры Гуров преодолел в два прыжка. Сигнув прямо на спину человеку, он одной рукой намертво перехватил ему горло, а другой вывернул его руку за спину. Они повалились в сырую траву, чудом не ударившись о камни, которых и тут было набросано множество. Противник Гурова захрипел и, собрав все силы, попытался вырваться. Гуров еще сильнее сжал его шею, На мгновение приподняло, потом силой впечатал в землю. На этот раз он, кажется, все-таки задел головой незнакомца небольшой камень. Ну вот и попали на ровном месте и мордой об асфальт. Удовлетворенно пробормотал Гуров, отпуская обмякшего противника. А то, понимаешь, взяли моду по кладбищам гулять. Для гуляния другие места имеются. Он перевернул неподвижное тело, шляпа с головой незнакомца свалилась, и Гуров увидел его лицо. Никакой это был не незнакомец, хотя человеком загадкой он, безусловно, являлся. — Так это вы, господин Щеглов? — пробурчал Гуров, приступая к обыску. — Позвольте уж обшарить заодно ваш карман, и распредставился такой случай. — Посмотрим, что тут у вас. Под рукой в карманах пиджака у Щеглова обнаружилось немало интересного. Бинокль, боевой пистолет-глок, бумажник с большой суммой денег, мобильный телефон с хитро заблокированной клавиатурой, электрошокер, паспорт на имя Щеглова, И в потайном кармане удостоверение офицера ФСБ, выписанное на имя Галанина Бориса Ивановича. С фотографии на Гурова смотрело широкое, спокойное лицо Щеглова. «Так, это называется «приехали», — заключил Гуров, от неожиданности усаживаясь прямо на землю. «Вот, значит, почему на гражданина Щеглова у нас ничего не было». Он смотрел то на фотографии удостоверений, то на бледную физиономию самого Щеглова и соображал, что все это может означать. Тем временем Щеглов очнулся, похлопал мутными глазами, но поняв, что свободен, быстро сел и хмуро уставился на Гурова. "Ну что, сыщик?" сердито спросил он. "Доволен?" "Чем мне быть довольным?" в тон ему ответил Гуров. "Если я ни черта не понимаю, может, объяснишься? А я должен — А это как посмотреть, — мстительно сказал Гуров. — Я, между прочим, полковник милиции. — Да знаю я, кто ты такой, — поморщился Щеглов. — С самого начала знал. То, что ты полковник, еще не дает тебе права нападать на майора ФСБ. На тебе не написано, что ты майор. Очень подозрительная физиономия, между прочим. — Я и сейчас не уверен. Твоя ксива ничего не значит. У нас в музее знаешь сколько таких? — С огнем играешь, — предупредил Щеглов. — Я, между прочим, на задании. тем хуже для тебя. Сорвешь задание, в капитана переведут, в архив спишут. Издеваешься? Просто предлагаю объединить усилия. Расскажи мне, что ты ищешь, и я расскажу, что ищу я. А оно мне надо? С отвращением спросил Щеглов и сказал резко. Верни документы и оружие, иначе я буду с тобой разговаривать по-другому. Напугал ежа голой жопой. Сейчас в город поедем, там разберемся, что это за оружие и что это за документ, пообещал Гуров и стал подниматься с земли. Сейчас многие косят под спецслужбы. Мода такая. Пользуются доверием народа. Щеглов посмотрел на него с ненавистью, но подумал и махнул рукой. Ладно, хрен с тобой. Только учти, я тебе одному рассказываю. У себя в отчетах этот факт можешь не указывать. Короче, дело такое. Твой родич, гражданин Булавин, по миру шатается много, со многими людьми встречается. Однажды у него в США произошла встреча с неким... потомкам белого иммигранта. Отец завещал ему бумаги, которые подтверждают, что в Глинске на кладбище, вот на этом самом кладбище во время Гражданской войны, был похоронен белый генерал Веденин. А вместе с ним были захоронены ценности нескольких знатных семей. Огромные ценности. К тому времени большая часть этих людей погибла. А ценности планировалось в будущем пустить на борьбу с большевизмом. Был там некий патриотический фонд. Это долгая история, Ни к чему ее сейчас пересказывать. Суть в том, что этот эмигрант передал булавину бумаги и получил заверение, что тот, в свою очередь, передаст их российскому правительству. О своем благородном поступке эмигрант сообщил в письме, который послал прямо в Кремль. Наш родственник ничего о письме не знал и решил бумаги присвоить. Он рассудил, что эти сокровища должны принадлежать ему. Надо сказать, что наверху сначала не очень поверили тому письму. Ушло немало времени, пока мы разобрались и получили подтверждение. Художник был вызван на беседу, но все отрицал. Заявил, что никаких бумаг и в глаза не видел. Мы сделали вид, что поверили ему. Теперь тебе ясно? Теперь ясно, пивнул Гуров. Собираетесь отправить старика на скамью подсудимых? С ума сошел! Мировая величина! Зачем нам скандал? Возьмем свое, укажем на недопустимость подобного поведения. В общем, ничего особенного. Верни удостоверение. Гуров вернул Щеглову все, что выгреб у него из карманов. И долго ты собираешься за ним следить? Да, пожалуй, этот этап закончен. Они нашли захоронение. А что? А то, что сегодня Булавина должны убить, тем же способом, каким и Бандеру. Щеглов нахмурился. Идиотский намек. Ты вообще соображаешь, что такое несешь? Но это истинная правда, и ваше ведомство тут вообще ни при чем. Гуров вкратце рассказал Щеглову, что происходит. Тот насупился и сделал заключение. «Заставь дурака Богу молиться. У тебя, полковник, условный рефлекс, что ли?» Приехал в гости и тут взялся с преступностью бороться. Горбатова могила, видать, исправить. «В общем, слушай, что я тебе сейчас скажу и мотай на ус. Это моя операция, и посторонних здесь я не потерплю. Сейчас же собирай всех своих архаров и мотайте отсюда, чтобы духу вашего здесь не было». — Всю ответственность беру на себя. Не послушаешься — будешь иметь крупные неприятности. — Постой, — удивленно сказал Горг. — Ты не понял, что ли? Тут убийца бродит. Профессиональный убийца. Разберусь без тебя. — Все. Разговор закончен, полковник. — Свободен. Налево кру... Щеглов не успел закончить свое издевательское кругом. По листве вдруг точно ветерок пронесся. Что-то свистнуло в воздухе и смачно чмокнуло Щеглова в лоб. Он покачнулся и без звука рухнул на землю. Гуров, не раздумывая, рыбкой нырнул вниз и быстро подполз к поверженному майору. Он уже сообразил, в чем дело. «Шуметь не хочет», — лихорадочно размышлял он. «Опять запрощу взялся, умелец». Вот тут он не сообразил, что не с него начинать надо было. «Ну, я тебе сейчас покажу». Он опять выпотрошил карманы Щеглова, забрав пистолет и бинокль. Затем отполз туда, где листва была погуще и замер. В просвет между листьями он выставил бинокль и принялся метр за метром обозревать окрестности. Что он теперь решит, гад? Уже подобрался к цели. Довершит задуманное или предпочтет убраться. Он без денег. Деньги ему нужны позарез. Булавин в двух шагах. Мешаю только я. Нет, все-таки он не уйдет. Гуру показалось, что за его спиной едва слышно качнулись ветви. От бинокля... В этой каше было мало толку, и Гуров отбросил его далеко в сторону, бинокль прошуршал листво, и шлепнулся озим, и тотчас в том направлении скользящим шагом метнулась фигура, едва различимая за зелени. Гуров выстрелил. Выстрел раскатился над кладбищем, как сигнал к наступлению. Тотчас со всех сторон послышался треск веток. В кармане у Гурова затрещал телефон. Полковник не обратил на звонок внимания, потому что совсем рядом, в кустах, кто-то стремглав бросился на утек. Гуров помчался в догонку. Невольно он вспомнил первую погоню под дождем в ночном саду. «На этот раз не уйдешь», — злорадно подумал он. Липа на бегу вернулся, выстрелил почти не целясь. Пуля свистнула у Гурова над головой, но его уже было невозможно остановить. Под ножа, он сократил расстояние и снова вскинул пистолет. Выстрелил по ногам. Липа смешно подпрыгнул и еще несколько шагов пробежал, странно вытягивая ноги. Потом все-таки не выдержал и упал на бок, изворачиваясь таким образом, чтобы сделать ответный выстрел. Гуров бросился на землю, прозвучал выстрел, потом второй, третий, пули рвали листву над Гуровым. Вдруг стрельба прекратилась. Гуров поднял голову, из зарослей выскочил Кричко и всем весом обрушился на бандита, прижав его руку с пистолетом к земле. Гуров вскочил и побежал на подмогу. Вдвоем они без труда скрутили раненого Липа и надели на него наручники. Потом посадили спиной к стволу дерева и наскоро обыскали. «О, да у тебя тут целый арсенал, Липа!» сказал Гуров после беглого осмотра. «Мы пригласим понятых и все это зафиксируем. Понятые, кстати, у нас тут, в кустах. Так что тебе повезло». Тяжело дыша, киллер смотрел на Гурова. «Пожалел я тебя в ту ночь», сказал он. «Нарочно мимо саданул». «Надо было. Прямо в переносицу. многих проблем избежал бы». «Как знать», пожал плечами Гуров. «Мне кажется, ты эти проблемы цепляешь, как насморк». «Сволочи!» — бессильно сказал Липа. К ним со всех сторон подходили запыхавшиеся оперативники. Последним выскочил Дубинин. На его лице было написано «Сожаление». Он явно рассчитывал собственноручно поймать опасного бандита. Но и подобный исход операции тоже его удовлетворил. «Взяли?» — «Отлично!» — похвалил он. «А старичку уже сказали?» «Надо сказать». «Старичку я сам скажу», — твердо заявил Гуров. «Повернулся?» и зашагал через кусты обратно. Выйдя на то место, где он оставил Щеглова, Гуров обнаружил майора в плачевном состоянии, но живого. Из разбитого лба у него текла кровь, его шатало, но он хорохорился изо всех сил. «Черт, что это было?» — спросил он с досадой, когда увидел Гурова. «Проща!» — кратко ответил тот. «Тебе еще повезло. Похоже, сейчас он использовал камешек. Будь у него стальной шарик...» — Ладно, проехали, — мрачно сказал Щеглов. — Ты опять вытащил у меня пушку? — Ладно, извини, держи свой ствол. Просто нужно было остановить этого гада. — Остановил? — морщись от боли, — спросил Щеглов. — Ну и вали отсюда. Это государственная тайна, понятно. Я сам разберусь. — Да ты двух шагов сам не сделаешь. Упадешь, — заявил Гор. Давай хоть поддержу тебя, пока разбираться будешь. Щеглов повернулся и пошел прочь, но, пройдя два метра... Пошатнулся и, чтобы не упасть, был вынужден схватиться за дерево. Гуров поддержал его под локоть и помог добраться до места, где проводил раскопки булавин. За стеной кустов и деревьев они обнаружили поляну, в центре которой возвышалась груда камней. Было видно, что эту груду усердно разбирали, и теперь под ней виднелось отверстие, ведущее куда-то вниз. На траве валялись свертки с едой, бутылки минеральной воды, людей на поляне не было. Ну вот, сказал Щеглов, вы своей пальбой всех распугали, впрочем, так даже лучше. Сейчас я свяжусь со своими. Пускай обеспечивают тут охрану и решают, как быть дальше. Я свое дело сделал. А ты уверен? Может, посмотрим? Спросил Гур. Щеглов мутно посмотрел на него и сказал. Лесь! Гуров забрался в глаз. Подсвечивая себе мобильником, он прополз сквозь земляную нору и вдруг оказался в каменном мешке, напоминавшем склеп. Посреди склепа лежала большая гранитная плита, а у стен стояли сундуки, окованные железом. Замки на них проржавели от времени, и сбить их не составило труда. Гуров откинул крышку одного из сундуков. Внутри тускло светились золотые слитки. Их было не так много, куда больше было здесь. Шкатулок и коробок, завернутых в просмоленную парусину. Гуров открыл наугад шкатулку, она была полна крупного жемчуга. Гуров поставил шкатулку на место, закрыл сундук и выбрался наружу. «Ну что там?» — спросил бледный и измученный Щеглов. «Пещера Али бобы, сказал Гуров. «Ну вот», — назидательно заметил Щеглов, — «но имей в виду, ты ничего не видел». Я уже вызвал команду. Через полчаса они будут здесь. Забирай свою милицию, своего киллера и гуляй. Как говорится, у тебя своя свадьба, у нас своя. Может, тебе из пещеры золотой слиток достать? Сочувственно спросил Гуров. К фонарю приложишь? Оттягивает. Пошел ты, слабо пробормотал Щеглов. Не хочешь? Ну Тогда платок на мочи, водой из бутылки полегче будет. Щеглов только махнул рукой. Гуров уже дошел до края поляны, когда Щеглов вдруг окликнул его. — Слышь, ты все-таки заскочи сейчас к родственнику, а то как бы он с перепугой глупости не наделал. Скажи, если он успокоится и оставит свои претензии, никто его трогать не будет. — Пусть забудет, понятно? Отвлеки его как-нибудь. — Ладно, отвлеку, — кивнул Гуров. — У меня как раз есть чем его отвлечь. Не знаю, правда, понравится ли ему моя история. Грустная она, но зато чистая правда.